Глава тридцать третья. Джон Грей снова отправляется в Лондон. После разговора с отцом, Алиса, несмотря на свою твердую решимость, не решилась в тот же день написать Джону Грею. Между тем наступала половина января, а он обещал ей приехать около этого времени в Лондон. Зная его хорошо, Алиса была уверена, что прежде чем приехать, он известит ее письмом. Но письмо его к ней в настоящее время не будет иметь ни малейшего смысла. Ей будет тяжело читать его. Нет, надо немедленно писать ему, чтобы предупредить всё это. И Алиса решила, не теряя ни минуты, написать ему. Но что писать? Как начать это роковое письмо? Целые часы сидела она с пером в руках, а письмо все не удавалось. Как не начнет, все нехорошо. Она не узнавала себя. Куда девалась ее твердость, ее сила воли? Мне бы следовало написать ему, когда я писала Джорджу, думала она. И действительно, тогда она была сильна. С нею была Кэт, такая веселая, такая счастливая, что Алиса радовалась, глядя на нее. Сама Алиса была экзальтирована мыслью, что она делает доброе дело, спасает Джорджа, человека, которого она когда-то любила. Она была тогда вполне довольна собой и смело шла навстречу жизни. А теперь что стало с нею? Что сталось с ее гордым сознанием доброго дела? Атмосфера Лондона душила ее. Силы изменили ей. Прошел еще день, а письмо все еще не было написано. Сидя за письменным столом, Алиса невольно вспоминала Джона Грея, невольно сравнивала его с Джорджем. Какая разница? И как могла она променять одного на другого? Что за выражение было у Джорджа, когда он взбешенный выбежал из гостиной? И какая противоположность? Спокойное, красивое лицо Джона Грея. Как нежно держал он ее руку, прощаясь с нею в Челтенгаме. Боже, и чего это она раньше не сумела оценить Джона Грея? Теперь она поняла, кто из них лучше». Поняла, кто ей дорог. Но уже было поздно, и Алиса глубоко и невыразимо страдала от этой мысли. Наконец она решила, что она не станет со стула, пока не кончит письма. Она написала и тотчас же отправила его на почту, как бы боясь, что раздумает снова. «Теперь мы с читателем перенесемся в Недеркост». и посмотрим, что там делается. Джон Грей сидел вместе с своим другом Франком Сьюардом в кабинете за завтраком. Этот Франк Сьюард был лучшим другом его детства, его школьным товарищем. Жизнь не изменила их отношений. Как на школьной скамье, так и теперь они были близки друг другу. Франк Сьюард был пастором. и, кроме того, учителем в одной из кембриджских коллегий. Это был честный труженик с утра до ночи, заваленный работой. Все свое свободное время проводил он в Недеркосте. Задумав жениться, Джон Грей счел нужным сказать об этом Франку Сьюарду. Ему одному рассказал он о своей любви и о своем горе, но и то только в общих чертах. Подробности он не считал нужным вдаваться. Правда, это был его лучший друг, но, несмотря на это, Джон Грей не считал нужным открывать ему все закоулки своего сердца, всю свою внутреннюю жизнь. На подобную откровенность имела, по мнению Джона Грея, право только его будущая жена и никто, кроме нее. Говоря Франку Сьюарду о своей предполагаемой женитьбе, Джон Грей не придавал этому известию никакой тайны. Он даже заявил, что считает непозволительными тайны в подобных случаях. Он сам никому более не объявлял о своей женитьбе, но все его знакомые знали об этом. Точно так же рассказывал Джон Грей Франку Сьюарду о своем разрыве с Алисою, о своем горе, Стою только разницу что просил его молчать об этом до поры до времени. Джордж Грей не передавал Франку, Стюарду, никаких подробностей. Он не сказал ему ни одного слова, на основании которого можно было бы обвинить Алису. Но Стюарду было довольно того, что Алиса после данного согласия снова отказала его другу. Он, не задумываясь, долго решил, что Алиса — бездушная, пустая женщина. Сьюарт знал, что Джон Грей никогда не оправится от этого удара, что он никогда не женится на другой женщине. Они еще сидели за завтраком, когда им подали полученные с почты письма. Джон Грей тотчас же узнал руку Алисы и, как всегда, не торопясь, Распечатал ее письмо. «Прежде всего, я должна сказать вам, — писала она ему, — что Джордж Вавазор, мой двоюродный брат, сделал мне вторичное предложение, и я приняла его. Входить в подробности я не стану, потому что не имею теперь ни малейшего права надоедать вам моею откровенностью, — Скажу только одно, что я старалась поступать честно, быть правдивой. Я ошиблась. Жестоко ошиблась, но ошиблась по незнанию. Я никогда не прощу себе этого. Я много виновата перед вами и глубоко раскаиваюсь, но не смею надеяться на ваше прощение». Алиса Вавазор. Письмо было назло всем правилам, без заголовка. Алиса даже ни разу не назвала его по имени, но до того ли ей было? Мы видели, сколько труда стоило ей написать это письмо. Она даже ни разу не прочла его, боясь, что опять останется недовольна и разорвет его. «Не все ли одно, как написано?» — думала она. «Дело в том, чтобы известить его о событии». Два раза прочел Джон Грей это письмо, которое... разбивала его последнюю надежду на счастье. Он все еще надеялся, что Алиса одумается. Он страдал. Глубоко страдал последнее время, но все же он надеялся, что все это пройдет. Сомнения, недоверие исчезнут». и Алиса согласится, наконец, быть его женой, его другом. Он готов был ждать годы, целые годы, только бы у него не отнимали надежды видеть ее, наконец, у себя, своей женой. В глубине своего сердца Джон Грей часто замечал горькое, недоброе чувство к Джорджу Бабазору. Он не любил этого человека, и боялся его влияния на Алису. Кэт тоже не нравилась ему, но он никогда не позволил бы себе высказать это Алисе и старался удалить ее от ее родственников. Он подавлял в себе эти чувства, потому что слишком глубоко уважал в Алисе свою будущую жену и никогда бы не позволил себе оскорбить ее малейшим недоверием. «Помните ли вы, читатель, его письмо перед ее отъездом в Швейцарию? Помните ли, как непринужденно весело писал он о предполагаемой поездке, об Олисиных спутниках? Он писал ей свободно и весело, потому что не хотел оскорблять ее своими сомнениями. И что же? То, чего он пуще всего боялся, случилось действительно». Два раза прочел он письмо Алисы, не обращая внимания на другие письма. Во время этого чтения, в продолжении нескольких минут, он выстрадал столько, сколько другим не приходится выстрадать во всю свою жизнь. Но лицо его оставалось все так же спокойно, и если б Сьюард взглянул на него... То, вероятно, бы не заметил ничего особенного. Впрочем, Сьюард сам получил длиннейшее послание и так погрузился в чтение, что ни на что не обращал внимания. Сьюарду писали, что он может надеяться, что его скоро освободят от тяжелой роли наставника. Между тем, Джон Грей думал об Алисе, думал о том, как бы спасти ее. Несмотря на все страдание на всю муку, которую он испытывал теперь, он не только не сердился на нее, но его первой сознательной мыслью была забота о ней. Он потерял последнюю надежду, навсегда простился с мыслью о счастье, но, быть может, еще можно спасти ее. Он слышал о Джорджа Вавазоре самые неблагоприятные отзывы, Он слышал, что это человек на краю гибели, сделавшись его женою. Алиса окончательно погубила бы себя. Как бы спасти ее? Джон Вавазор, вероятно, главным образом добивается ее капитала. Но удовольствуется ли он одними деньгами? Не откажется ли от нее? «Послушай, Сьюард», — сказал он наконец, — «Что?» — спросил тот, подымая голову. Он все еще читал полученное им письмо. Это было длиннейшее послание, исписанное и вдоль, и поперек. «Я должен оставить тебя и ехать сегодня же в город». «Разве что-нибудь случилось? Кто-нибудь захворал?» «Да, случилось кое-что. Все здоровы, но мне все же надо отправиться в Лондон». «Ты останься здесь, с мистерс Боль!» Сьюарт просил Грея не стесняться. Он не соглашался остаться в Недер-Косте, хотя и отдавал полную справедливость прекрасным качествам мистерс Боль ключнице. «К чему мне оставаться, когда и до дому недалеко?» — заметил он. Затем они оба замолчали. С Йорду очень хотелось спросить Грея, что заставляло его ехать в Лондон, но он знал, что тот не любил расспросов, и потому молчал. Отчего же не остаться? Начал снова Грей. Я прошу тебя об этом, старый друг. Очень прошу. В голосе, которым сказаны были эти слова, звучала особенная нежность. Сьюарда поразило это. «Если ты хочешь, изволь, я останусь», — отвечал Сьюард. И снова настало молчание. «Да, я прошу тебя остаться», — снова проговорил Грей. «Хорошо», — отвечал Сьюард. И снова сидели они молча друг перед другом. «Я получил письмо. Да». «Письмо от мисс Свавазор», — сказал Грей. «Надеюсь, нечего надеяться». «Нерадостные вести. Не знаю, могу ли я рассказать тебе. Я бы желал, но история эта слишком длинная, а времени мало. Если не рассказать все обстоятельно, ты поймешь, дело в кривь. Есть вещи, которых нельзя передать». «Да», — подтвердил Сьюарт. «Я бы многое дал за то, чтобы ты знал все, как я знаю, но это невозможно. В один день могут случиться вещи, на объяснение которых надо потратить целую жизнь». И снова настало молчание. «Я получил дурные вести», — сказал снова Грей. «Я должен немедленно ехать в Лондон, да. Около двенадцати я отправлюсь на станцию железной дороги». Если хочешь, ты можешь довести меня туда. Я вернусь через день или, во всяком случае, дня через три-четыре. Ты мне сделаешь большую любезность, если подождешь меня здесь». В одиннадцать они отправились из дому. Первые две мили они ехали молча. «Сьюард!» — сказал наконец Грейс. «Слушай, я глубоко уважаю, высоко ценю Алису в обозор». и никогда не переменю о ней своего мнения. Помни это. Теперь я задумал одно дело. Если оно не удастся мне, то ты никогда более не услышишь от меня имени Алисы Вавазор, но это ничего не значит. Помни, что я о ней никогда не изменю своего мнения. Понял ли ты меня? Надеюсь, что да. Может быть, я никогда не увижу ее. может быть жизнь разлучит нас окончательно но я никогда не перестану уважать ее я ничего не знал лучше милее ее на белом свете я желаю чтобы ты ты мой старый друг знал что я думаю об ней с йоору верил его что он понял и не забудет ни одного слова. Остальную часть пути они ехали молча. Со станции железной дороги Грей послал телеграфическую депешу Джону Вавазору. Он извещал его, что сегодня после обеда он явится к нему в его контору в Чен-Сэ-Ри-Лау. Джона Вавазора трудно было поймать в конторе, Но о Грее, казалось, заботилась сама судьба. Телеграмма его пришла как раз в то самое время, когда Джон Вавазор входил в ненавистную для него контору. Прочтя телеграмму, Вавазор стал ждать Джона Грея и по этому случаю пробыл в конторе до половины пятого. Наконец явился и Грей. Вавазор провел его в темную маленькую комнату, которую он занимал, для составления различных актов, где-то по соседству с Ченсери-Лен. «Вы все знаете?» — спросил Вавазор Грея. «Да». «Она мне писала», — отвечал Грей. «Она?» Писала вам о своем двоюродном брате, о Джордже. Я и говорил, что погодила, но ведь с нею ничего не поделаешь, страшно упрямо. Чего же ей было ждать? Если уж говорить, то чем скорее, тем лучше. Но ведь я надеялся, что авось все как-нибудь доуладится». «Вы не поверите, Грейк, как меня все это огорчает! Эта свадьба для меня — нож острый! Это проклятие моей жизни! Много испытал я горя, но такого еще не бывало!» «Вы говорите, что вы думали, что все уладится. На чем основывали вы ваше предположение? Право не знаю!» Просто-напросто вся эта история кажется мне таким безумием, что я думаю, рано или поздно она сама поймет всю эту нелепость. «Да знаете ли вы, что за птица, мой племянник этот Джордж?» — спросил Вавазор. «Нет, мне не приходилось с ним сталкиваться», — отвечал Грей. «Это просто-напросто искатель приключений. Человек без средств и без правил, и к довершению всего негодяй, каких мало». Клянусь честью, я не встречал человека хуже его. Он женится на ней из-за денег. Наверное, промотает все и затем начнет ее мучить. Я это все наперед знаю. Но что мне делать? Как горю пособить? Не допускайте этой свадьбы. Но как, добрый ты человек, как не допустить? Сказать-то легко». Я сам желаю и понимаю, что нельзя допустить, что она губит себя. Но что с ней поделаешь? Она делает, что хочет. Завтра же, если захочет, она отдаст ему все до последней копейки. Как же я не могу допустить свадьбы? Ну, ну, и пусть ее завтра же отдает ему все до последней копейки. Что же ей потом-то делать? Не по уже ходить. «А я-то на что?» «Разве я не жених?» Сказал Джон Грей, и голос его дрожал от внутреннего волнения. На глазах блестела слеза. Это поразило даже простую черствую натуру Джона Вавазора, и он с небывалым чувством проговорил «Дай Бог вам счастья, Грей, вы добрый малый! О, если бы она была вашей женой!» Если вы были правы, если он добивается только денег, то отчаиваться еще нечего. Пусть его себе берет одни деньги. Нет, Грей, вы не знаете Алисы. Вы не понимаете моей дочери. Оставшись нищей, она не согласится быть вашей женой. Она не любит обязываться. Заглядывать вперед нечего. «Да живем, увидим!» «А теперь за дело!» «Скорее за дело!» «Мы должны спасти ее от этого человека, который погубит и себя, и ее!» «Это главное!» «Для этого я и приехал в Лондон!» «На вашем месте я бы прямо отдал ему ее деньги!» «На моем месте вы бы ничего не могли сделать!» «Я знаю, что она отдаст ему свои деньги, потому что она сама сказала мне это!» «А я в этом случае ничего не значу. Она одна может распоряжаться своим капиталом, в том-то и горе. Тут сколько ни думай, ничего не придумаешь». Джон Грей знал давно, что Алиса не зависит от отца. Знал и то, что она дорожит своею самостоятельностью. Он желал только узнать мнение старика относительно этой свадьбы. собрать более положительные сведения о Джорджи Вавазоре, и потому Джон Грей остался вполне доволен результатом своего свидания. Старик смотрел на все это теми же глазами, какими смотрел и сам Джон Грей. О дне предполагаемой свадьбы Грей не осведомлялся. Он был уверен, что Алиса не станет торопиться, но чтобы убедиться в этом, он решил соповидаться с нею. если она только примет его. С этой целью он написал ей записку, предупреждая ее, что он явится к ней тогда-то утром. Отказа не было сделано, и потому в назначенный час Грей отправился в улицу королевы Анны. Говоря с мистером Вавазором, Джон Грей не упоминал о своем плане. Причины этого могли быть различные. Во-первых, он, как человек благоразумный, понимал всю шаткость своего плана. Кроме того, он еще не знал, что побудило Алису принять предложение ее двоюродного брата. Может быть, она любит его. В таком случае, конечно, ему, Джону Грею, нечего тут делать. Но ему все как-то не верилось, чтобы Алиса могла полюбить такого человека, как Джордж, «При свидании все это должно объясниться как нельзя лучше, и потому он решился прежде всего повидаться с нею. Если она не любит его, тогда еще есть надежда. Он попытает счастье. Может быть, ему и удастся спасти ее. Он предложит Джорджу Вавазору значительную сумму с тем условием, чтобы тот отказался от Алисы. Если отзывы об этом человеке справедливы, то план этот должен, наверное, удастся. За деньгами дело не станет. Джон Грей во всякое время мог располагать какую угодно суммою, и с нетерпением ожидал он своего свидания с нею. «Он желает видеть меня», — думала Алиса, получив его записку. «Отчего мне не принять его?» Свидание с ним не может меня расстроить. Он не станет меня упрекать. Я ведь упрекаю сама себя ежечасно, ежеминутно. Но когда наступило назначенное утро, назначенный час, силы изменили ей. Она не знала, что делать от волнения. Она была вся ожидание, вся слух Вот он идет по лестнице, Своей тихой, неслышной походкой. Вот отворяет дверь. Войдя в комнату, он, прежде чем подойти к ней, Осторожно притворил за собой дверь. Это, конечно, было странно. Я не знаю, как объяснить вам эту странность. Он всегда и везде вполне владел собой, И эта особенность его характера всего более пугала Алису и, наконец, оттолкнула ее от него. Затворив дверь, он подошел к Алисе. Она стояла у стола, опираясь на него обеими руками и опустив глаза вниз. «Алиса!» — сказал он. И какая-то особенная нежность звучала в его голосе. Она невольно вздрогнула, и на время заснувшая любовь ее снова пробудилась. Что бы дала она теперь за возможность принадлежать ему, быть его женой? Как могла она разлюбить его? Но нет, она не переставала любить его все это время — Что же заставило ее безумную разойтись с ним? Откуда взялись все эти сомнения? Теперь она верила ему, верила его любви, верила в счастье с ним. Но теперь все это поздно, слишком поздно. Возврат невозможен, даже если бы он сам желал этого. Алиса... Повторил он снова. «Дайте мне вашу руку. Дайте мне ее, как старому другу». Она медленно подняла на него свои глаза и протянула руку. Каждый звук его голоса, даже самое рукопожатие, говорило ей теперь о том, как бы счастлива была она с ним. Алиса... продолжал он я не стану беспокоить вас расспросами отвечайте мне только на два вопроса день вашей свадьбы назначен нет отвечала она когда же вы думаете назначить через месяц о нет нет нет не ранее года «Воскликнула она. Он не мог не понять, что она почти с ужасом думает об этой свадьбе. Если б в его душе и таилось, может быть, чувство гнева, то теперь оно исчезло без следа. Теперь я предложу вам, Алиса, мой второй вопрос. Если вы не хотите отвечать мне, то вам стоит только промолчать, и я больше не повторю его». «Скажите, что заставило вас принять предложение вашего двоюродного брата?» «Я приняла его предложение, потому что...» — скороговоркой проговорила она, как бы боясь, что силы изменят ей. «Но вы никогда не поймете меня», — продолжала она, «чтобы я не говорила мне не возвратить больше вашего уважения». «Нет». «Она не любит своего двоюродного брата», — решил Джон Грей. «Если бы она любила, она бы не так отвечала». «Алиса», — сказал он, тихо и медленно выговаривая каждое слово, «сердце мое всегда принадлежало вам. Мы еще не разлучены окончательно. В год может многое перемениться». «Я, как видите, все еще не теряю надежды, и если б обстоятельства переменились, с какой бы радостью я назвал вас прежним именем?» Он пожал ее руку, и прежде чем она успела ему ответить, вышел из комнаты.